От воспоминаний к будущему. Часть 1. Примерно в то время, когда Райнера и остальные только покинули Нельфо, его спутники смеялись. Хотя он не знал, почему они были так счастливы, но все праздновали. Райнера люд посмотрел на своих компаньонов, прищурившись, словно жалуясь, что это хлопотно, но в конце концов он сам счастливо улыбнулся. Это была гостиница. Старая гостиница, спрятанная глубоко в переулке, которую он часто посещал, когда ещё учился в неизвестной школе Императорского военного специального института Роланда. В то время он иногда бывал здесь с Файлом, Тони, Тайланки, Фарой и Сионом. И теперь они счастливо праздновали в этой гостинице. Во время праздноний Файл активно сплетничал о том, что Тайл влюбился в какую-то девушку, поэтому их спутники расспрашивали о деталях. После того, как Райнер понаблюдал за этой счастливой сценой, он повернулся, чтобы уйти. В этот момент послышалось, что кто-то преследует Еву. "Эй, Райнер, ты подло помышляешь о том, чтобы ускользнуть в одиночку". Райнер обернулся, обнаружив позади себя Сиона. Длинные серебряные волосы, твёрдый взгляд золотых глаз. Сион стал. Теперь его называют королём-героем империи Раланд, близким другом Райнера. «Если только ты не хочешь, чтобы я остался с этими пьяницами наедине». Райнер снова улыбнулся. «Разве ты не хороший в выпивке?» «Нет, в последнее время я не могу так много пить». «Потому что ты не досыпаешь?» «Потому что я не досыпаю». Галядина усталое лицо Сиона Райнер опустил плечи. «Кто тот, кто велел тебе, как идиоту, усердно работать?» Сион приподнял бровь, спрашивая. «Разве?» «Не нужно изображать удивление». Скажи, сколько дней ты не спал? А? Эй, ты работал всю ночь напролёт, чёрт уже знает, сколько дней. Действительно хватит. Сегодня ты просто напьешься, пойдёшь домой и проспишься. Так, может быть, лучше для тебя. Сён схватил Райну за плечо и улыбнулся, сказав: "Тогда, по крайней мере, ты останешься со мной до конца. Сбежать в процессе я бы не позволил, как твоя мать". А сзади присоединилась Кифар. "Как твой отец, я бы не позволила". Оказалось она была совершенно пьяна, её лицо даже покраснело. Красные волосы до плеч, застекленевшие от выпивки, разголяд красных глаз и покрасневшее симпатичное лицо. Ворайнер посмотрел на Кефар, захотел пожаловаться. Эй, кто это тут мои отец и мать? Но он не смог сказать этого. Красноволосый мускулистый идиот, который выпивалу в середине гостиницы, закричал. Вся Решина Как наказание за попытку сбежать, ты будешь пить крепчайшее вино в магазине. Рейнер хотел взглянуть на Нахала, но тут с другой стороны гостиницы раздался ещё более странный голос. "Да, тогда в это же время я буду поедать эти данга". Рейнер посмотрел в направлении голоса. Он обнаружил, что там стояла красивая белокурая женщина с голубыми глазами, с коробками данга разбросанными там, где она была. Это была его партнёрша Фэррис-Эрис-Эрис. Похоже, Ферлис тоже пила вино. Её щеки были красными, веки её изящных глаз были немного опущены. У неё было слегка ошеломлённое выражение лица, а в обеих руках было по несколько палок данга, и она по какой-то причине громко кричала: "Я люблю данга больше всего!" Какое-то непостижимое предложение, но по какой-то причине вся гостиница также жадно ответила криком. Это было настолько восторженно, что Райнер, который не был полностью пьян, Не мог сдержать улыбки от ситуации. И не только Файл, Тайл и Тони были тут. Тут собрались даже Ноа и Слина. Более того, даже тот невероятный идиотский посланник с копьём, брат с сестрой-мошенники, а также Туали, Феррис и Сион были здесь. Ещё более странным было то, что были тут также Лафра и Пуэка, которые были носителями божьих глаз, как и он сам. Здесь многие товарищи счастливо праздновали. У Райнера появилось смущённое выражение лица, как будто он не знал, что делать, и он спросил: "Что не так со всеми сегодня вечером? Почему они так счастливы?" Сён ответил: "Потому что это то, чего ты хотел". "Я? Ага. Разве я сказал всем прийти в эту гостиницу?" На Сён грустно посмотрел в глаза Райнера, затем подмигнул в центр гостиницы, как будто желая показать ему, что здесь произошло. товарищи, друзья, люди, с которыми у него были плохие отношения, которые раздражали его, все, каждый радостно праздновали там. Просто глядя на эту сцену, Райнер снова улыбнулся. Ведь весь нос этой группы раздражающих людей было действительно так хлопотно. Но он чувствовал, что что-то не так. В этом месте было что-то такое, что заставляло чувствовать, будто шестерни не вращались плавно. Почему у него сейчас такое чувство незащищённости? Он пытался думать. Затем он мгновенно нашёл странность. Он посмотрел на лица нескольких компаньонов в гостинице. Файл, Тони, Тайл. Они должны были умереть давным-давно на том поле боя. Там, куда насильно послали Райнера и этих студентов Роланда, они были мертвы давным-давно. И не только они. Аллафра тоже должен был умереть. После того, как он передал организацию Глаз Бога Райнеру, он был убит о блютками из Гастарка. Но теперь он счастливо разговаривал со своей подругой детства. Эта подруга детства должна была быть убита давным-давно, но сейчас они обе счастливо разговаривали. И другие, немало других, кто должен был умереть, сидели там, счастливо улыбаясь. Ангаледина эту странную сцену Райнер рассказал. Чёрт возьми! Да, это на самом деле сон. После этих слов внезапно чувство реальности вернулось в его тело. Наконец понимая, что он сам забросил себя давным-давно из-за смерти товарищей, из-за ухода Сиона, потому что Сион приказал солдатам убить тысячи товарищей Райнера, потому что несмотря на то, как сильно он изо всех сил старался, на мир медленно становилось всё хуже и хуже. Поэтому Райнер пробормотал: "Понятно. «Это сон». Все он оглянулся и пожал плечами. У него все еще было усталое лицо. Было ли это потому, что он все еще работал всю ночь как идиот, или потому, что, оценивая эту сцену, он случайно нажал грустную кнопку, заставив мир пройти мимо них? Вероятно, последний вариант, потому что явно не так давно он все еще улыбался рядом с ними. Очевидно, не так давно он кричал «Жалься!». "вылабаясь из-за попыток феррис подразнить сиона", Райнер сказал. "тогда ты тоже сон. дальше, я не ошибаюсь, мне всё равно, если это нереально, это не имеет никакого значения. в любом случае это лишь сон. если ты откроешь глаза, реальность начнётся снова. и моя связь с тобой уже" сион запнулся, но Райнер больше не хотел это слышать. он не хотел думать об этом в своём сне. Итак, Райнер посмотрел в центр гостиницы, куда смотрел Сейон. Представшая его взгляду сцена была такой счастливой, что аж несправедливо. Это было похоже на сцену парка развлечений. Сейон не обернулся, сказав: "Так да, Райнер, вот мира, которым мечтает твоё сердце. Так как этому никогда не бывать, ты собираешься посмеяться надо мной?" Но Сейон покачал головой, обернувшись, показывая такое лицо, как будто он вот-вот заплачет. "Нет, Если бы это можно было осуществить просто пожалав, я бы хотел такой мир. Тогда я всегда чувствовал, как же это грустно. Это правда. Они глядели на счастливые лица уже погибших людей, на людей, которые стали врагами, но подшучивали друг над другом и болтали. Стоит сказать, теперь Рейн и Райнером стали врагами. В центре противостоящих сил рядом с Сёном и Рейнером постоянно умирали люди. Все они были мертвой Мертвые. Эта сцена казалось снова вспыхнула в его голове. Людей рубят, сжигают, они умирают так легко. Голеден на эту сцену Райнер с трудом сдерживал крик. Хватит шутить. Но прежде чем он успел заговорить, люди снова умирали. Так что же это значит, подумал он? И тем, кто убил моих спутников, был на самом деле Сён. Сён, который был его близким другом. Сеон плакал, продвигаясь вперёд, затем убивал компаньонов Райнера и уничтожал важные для него вещи, но Райнер сказал: "На самом деле, я хочу сдаться". Сеон сухо рассмеялся, словно собираясь заплакать. "Потому что я устал. Я должен сказать, что это больше похоже на то, что я не могу с этим справиться. Это так больно, что я почти плачу. Действительно, почему всё так обернулось?" Ты мне действительно нравишься. Хотя я никогда не говорил этого при тебе, но ты меня много раз спасал. Я всегда относился к тебе как к близкому другу. Но ты убил так много моих спутников, даже я не могу продолжить молчать. Сион оглянулся. Он посмотрел в черные глаза Райнера, и на его лице, на грани слез, мелькнула легкая улыбка. «Тогда ты собираешься убить меня?» «Я хочу спасти тебя!» «Ха-ха-ха-ха!» Я серьёзно. Полагаю, что так. Ты всегда так серьёзен, когда говорю что-то такое глупое. В этот момент Сейон отвернулся, повернувшись к нему спиной. Даже его спина создавала ощущение усталости. Но я буду продолжать убивать людей даже после сегодняшнего дня. Я не позволю тебе убить их. Я убью твоих компаньонов. Я сказал, что не дам тебе их убить. Тогда в будущем я буду продолжать, продолжать и продолжать. И если я встречусь с тобой снова, ты всё ещё смажешь улыбаться мне? спросил Сён. Если мы встретимся снова. Это предложение. Из-за этого предложения Сён наигранно улыбнулся, затем с улыбкой ответил: "Извините, мне, вероятно, не следует улыбаться. Это правда". Сён сделал шаг вперёд, отдаляясь от Райнера, после чего его контр медленно становился всё слабее. Казалось, что сон вот-вот закончится. Сион медленно исчезал, пока его не перестало быть видно, в конце концов осталось лишь его прощание. Он исчез, сон должен был закончиться здесь. Тогда, в следующий раз, когда мы встретимся, это обязательно окажется на поле боя. Печально пробормотав это, Сион устал и исчез на глазах Райнера.